Иногда, раз или два в неделю, Ребекка поднималась в верхние покои, где жил ребёнок. Она приходила, словно ожившая картинка из модного журнала, мило улыбаясь в прелестном новом платье, изящных перчатках и башмачках. Изумительные шарфы, кружева и драгоценности украшали её. У неё всегда была новая шляпка, отделанная неувидающими цветами или великолепными страусовыми перьями кудрявыми и нежными, как лепестки камелии. Она покровительственно кивала мальчугану, который отрывался от обеда или от раскрашивания солдатиков на картинках. Когда она уходила, в детской ещё долго носился запах розы или какое-нибудь другое волшебное благоухание. В глазах ребёнка мать была неземным существом. Гораздо выше отца, выше всего мира. Ей можно было только поклоняться и издали. Кататься с матерью в экипаже казалось ему священно действием. Он сидел на скамеечке, не осмеливаясь произнести ни слова, и только глядел во все глаза на пышно разодетую принцессу, сидевшую против него. Джентльмены, горцующие на великолепных конях, подъезжали к экипажу и, улыбаясь, разговаривали с нею. «Как блестели её глаза, когда эти кавалеры приближались!» Как грациозно она помахивала им ручкой, когда они проезжали мимо. В таких случаях на мальчика надевали новенький красный костюмчик. Для дома годился и старый коричневого полотна. Изредка, когда мать уезжала и горничная долли убирала её постель, он входил в спальню. Ему эта комната казалась раем, волшебным царством роскоши и чудес. В гардеробе висели чудесные платья — Розовые, голубые и разноцветные. Вот отделанная серебром шкатулка с драгоценностями и таинственная бронзовая рука на туалете, сверкающая сотнями колец. А вот трюмо — чудо искусства, где он мог видеть свои удивленные личико и отражение Долли, странно изменённая и витающая на потолке, когда она взбивала и разглаживала подушки на постели. Бедный, одинокий и заброшенный мальчуган. Мать — это имя божества в устах и в сердце ребёнка, а этот малыш боготворил камень. Родан Кроули при всём своём беспутстве обладал некоторым душевным благородством и ещё был способен на любовь к женщине и любовь к ребёнку. К Родану-младшему он питал тайную нежность, которая не ускользнула от Ребекки, хотя она никогда не говорила об этом мужу. Это не раздражало её, она была слишком добродушна. Но только увеличивало её презрение к нему. Он сам стыдился своих родительских чувств, скрывал их от жены и только когда бывал наедине с мальчиком, давал им волю.